и о том, что как-никак этот город не может быть столь же невыносимо скушен, как Чарльстон или Саванна. Атланта с детства интересовала Скарлетт больше других городов, потому что, по словам Джералда, этот город был ее ровесником. Джералд, как обычно, слегка погрешил против истины ради красного словца, и Скарлетт с годами это поняла. Но так или иначе,